Глава третья. Утро окружало весь пехотный корпус ароматом кирзача, потом старательного юнкера Хабибулина, перегаром взводного и вестями со столовой. Пока юнкеры вышагивали на плацу, выполняя указания Слонова, юнкер Блюев, примостившись на курительной лавочке, устроил на коленях планшет в качестве раздумий. Он слюнявил карандаш. На бумаге уже отразилось его героическое настроение, проистекавшее от того, что Блюев не маршировал с остальными. Пока это была исключительно ритмика будущих строк, позднее Блюев намеревался подобрать хорошие и по делу слова. Пуля дура, штык молодец, всем самураям настанет гнездец. Полковник с трибуны крикнул: "Ура!" И с перепугу себя об асфальт. Третьи сутки идёт наш парад. Сидр достал я, и этому рад. Смело мы ринемся в бой на врагов, еду в обозе вперёд. Бей жедов. Неспешно обходя с наветренной стороны строй юнкеров, к Блюеву приблизился майор Сёкер. Юнкер, осияемый вдохновением, записывал в этот момент следующие вечные двустишия: "Ринимся в бой мы с призывом ура, тот, кто не с нами, тот самурай". Блюев упоённо взмахнул рукой, и жирная капля чернил влипилась прямо в парадный китель майора. "Поберегите силы для битв, господин юнкер", мягко заметил Сёкер. по окнавенью не злобясь. Блюев в ужасе обмер и вскочил на вытижку, рассыпая листки по земле. Поднимая их по одному, майор с явным и аристократическим любопытством стал изучать вирши воспитанника. "Ну что же, господин юнкер", сказал он, возвращая листы Блюеву. "Похвально, что вы отозвались на мою просьбу, и это достойно всяческого одобрения. Вот только в поэме вашей чувствуется присутствие э, -э слов неблагородных. Вы же, кажется, дворянин? Постойте, вы что же и с женщинами так общаетесь? Никак нет, господин майор, смешался Белоев. То есть, так точно. Я хотел сказать, что я с ними не общаюсь. Юнкер кротко понурил голову и с подлобья осматривая майора, И весьма напрасно, батенька. Женщины — это статус-кво, скажем так, живузем. Да вы и сами догадываетесь. А что касается ведомостей, то так писать рифмы не годится, господин Юнкер, — посуровил Секер. Офицер должен отдавать себе отчет, офицер он или бытло. Придется мне все-таки заняться вашим воспитанием. Вольно, Юнкер! Задумавшись, Шёкер от чего-то пожл, бью его руку и заторопился, ибо принесло ветер с плаца, где дышал пьяный послучай слонов, продолжая любить своих воспитанников. Блюи вжа отметил, что Шёкер всё же бывает не в себе, хотя и аристократичен до мозга костей.